Глава 3. Выбор графичей был однозначен. Евгения Острогонова стала невестой Ярослава. Девочки не отличалась изысканной красотой, так правильные черты лица и общая миловидность, но необыкновенно красивая улыбка и умный взгляд серых глаз покоряли. Не сразу. Сперва был разговор с Владимиром, с Ярославом, снова с Владимиром. Опадалец буквально просканировал потенциальную невесту и её родственников и убедился в высоком интеллекте и, что ничуть не менее важно, в отменном здоровье. Да, отец, Евгения — лучший вариант. Умиротворенно заявил младший сын, когда они вернулись в Померанский дворец после очередного приема. А Елена Борятинская, умна, хороша. Не издевайся, поморщился Ярослав. Елена самка. Искал бы страстную любовницу, наверняка бы ее выбрал. Ну, будь она не столь родовита, конечно, так-то проблемы с роднёй не нужны. Что сестричка ее слаба напередок, что эта. Нож в разговоре понятно, что свербит. Рогатом не может быть и не обеспечила бы, но без скандалов бы дело не обошлось, выраз, серьёзно произнёс император. С родственниками-то что будем делать? Формально они и не слишком родовыты. А, махнул рукой Рюгин. Вот уж что не волнует. В Венедии да в Унии её точно одобрят. Строгановых там знают хорошо и в степенях влияния, и богатства тоже. В империи, но попробуют только не одобрить. А кто остаётся-то? Франция, Англия, Испания. Так нам их мнения давно не интересно, враги. Остальные же мелочь, не стоящая внимания. Будут коли какие князьки злословить слишком громко, укоротим языки. Ну и возведу в достоинство имперских князей. Заодно и заставлю перевести часть предприятий в империю. После того, как графичи определились, пришёл черёд менее приятных вещей. К примеру, постройка Балтийского флота. В данном случае Россия по вполне понятным причинам выступала младшим партнёром. Гружба с Венедией и Юнией, господствовавшими на Балтике, давало возможность не слишком беспокоиться о возможном нападении стороннего флота. Да и в случае вражды Померанского дома и дома Романовых, ну, вдруг Россия всегда могла по-соседски подвести войска к владениям Померанского дома. В общем, ситуация нормальная. Просто скуповатый Павел хотел поменьше вкладывать в Балтийский флот и побольше получать. Не дави, скривился недовольно Владимир. Я понимаю, что для тебя сейчас главная цель Чёрное море. Но если не разгромить домашний флот Англии, то они всё равно помогут туркам, и все твои завоевания окажутся в туне. Примечание. Домашний флот Англии он же флот метрополии, то есть флот, который действует непосредственно в окрестностях Британии. Не хочешь корабли строить? Лес давай, пеньку, полотно. Ладно. недовольно буркнул самодержец русский. "Дам. И чего ты от моей морской пехоты отказываешься? Не начинай снова. Она нужна была, когда Англия могла опереться на Данью. Сейчас же британский флот просто не пройдёт мимо береговых укреплений из-задр Святослава. Да и потом, если мы намереваемся атаковать Англию, то твои глибные суда и морская пехота в открытом море не смешно. Это в фьордах тактика викингов хорошо работает. А в открытом море придётся драться по правилам". Не буду спорить, всё ещё недовольно пробурчал Павел. Ты лучше скажи мне, зачем тратишь деньги на все эти пароходы? Примечание. Не фейк. В реальной истории к 1788 году один из первых пароходов уже совершал регулярные рейсы, перевозя по три десятка пассажиров. Я ещё понимаю, использовать их как портовые буксиры, баржи перетаскивать с места на место, но включать их в состав эскадр, ф. Ну, в открытом море от них пока и правда толку мало. Машинки пока не надёжные и скорость медленная, так что действительно, в ближайшие лет 30, наверное, только в портах до да на коротких перегонах. А насчёт эскадры. Так, во-первых, они у меня приписаны только к охранным эскадрам, в открытое море ходить не будут. А вот во-вторых, представь себе бой флотов где-нибудь у моих берегов при безветрии. Я смогу при необходимости подвинуть свои парусные суда нужным образом, а против их нет, какого? Да. Милена произнёс Павел: "Зарекался ведь тебя транжиры считать, а всё равно обжёгся. Думал, игрушки у тебя такие, ясно, технологии секретные? М-м, и да, и нет. В Европе уже делают что-то такое, но пока криво, и учить их, как делать правильно, я не хочу. У меня вон их делают пока только в Венедии. Там могу обеспечить должную секретность до нормальное обслуживание двигателей. Холи, хочешь себе такие игрушки, так присылай людей, не только умных, но и верных." Годик-другой на пароходах походят, да годик-другой погоняют их уже в России. Вот после можно будет и о производстве говорить. А пока рано. Сделать-то их у тебя сделают, но хреново и дорого. Ну так паровозы-то у меня ходят на рудниках. Примечание. Снова реально. Прототип паровоза был придуман во Франции еще в 1769 году. Но это спорно. Есть сведения и о более ранних изобретениях. Но именно прототип скорее даже паровой автомобиль. Аллоценный паровоз с рельсами был придуман наш в 1804 году, хотя есть информация, что использовать их начали раньше, в шахтах на очень коротких дистанциях для перевозки руды. А первую железную дорогу провели значительно позже. Почему? Так чугун для рельсов годится плохо, а железо слишком дорого. Хм, у меня на порядок больше. Так что не надо. Двигатели пусть там и схожие, но эксплуатация идёт в совершенно разных условиях. Но спорить не буду. Хочешь, присылай людей. Разговор с отцом будущей невестки был достаточно прост. Мужчины были ровесниками и вдовцами, желавшими счастья детям и благополучия для рода вообще. Поживёт пару лет у меня в Штральзенде, язык освоит, да обычаи, да и вообще пустючиться не помешает. А мамки-няньки чуточку напряжённо спросил Сергей Александрович Строганов. В меру. Так-то не жалко. Я ей сотню лишних ртов прокормлю, просто сам понимаешь. Она должна осознать, что скоро войдёт в другую семью, с другими обычаями. Оризонно. Так что пару-тройку старушек, которых она с детства знает, кормилец, няньку, ещё кого. А вот гувернант так и прочих не надо. Учить её будут мои люди. Сверстниц да тоже не надо, а то ещё замкнётся на общении с ними. Пусть знакомится с винетками. Тяжеловато будет, осторожно возразил Строганов. Хоть пару подружек «Не стоит», — отмел возражение Грифич. «Нравы у меня при дворе строгие, но не ханжеские, так что и люди соответствующие. А если тебе надо пристроить девочек фрейлинами, без проблем, пошлю в Загреб, да пусть они там обживаются. Тогда получится, что Евгения привыкнет к моему двору, да будущие фрейлины привыкнут к Хорватии. И у всех будут подруги из местных. Иначе может получиться, что девочки станут дружить только с русскими из России, а этого нельзя допускать». Если в таком ключе, пожалуй. То есть к Евгении представить слука из тех, кто постарше, чтобы чувство дома у неё осталось. А вот подруг только из местных. Согласен. Не скажу, что в восторге. Девочке поначалу может тяжело привыкнуть, но зато ассимилируется, не будет чужачкой. Именно. Когда грефичи уже собрались домой, пришло известие из Европы. Убили французских бурбонов. Началось, негромко сказал Владимир, бледнее на глазах. Поскольку письмо он вскрывал, будучи в кабинете один, то объяснять ничего и никому не пришлось. А так, пусть попаданец и скверно знал историю, но понять, что после казни монарха, да еще и семьей, события во Франции могут принять вовсе уж веселый оборот. Даже сейчас, несмотря на отменную резидентуру и финансовые вливания, далеко не всегда удавалось хотя бы вовремя отследить происходящее в Париже. В Иах, но помимо ключевых персонажей, Революционеры исповедовали принцип Роя, когда каждый член организации знает общие цели и задачи, так что утеря руководства не является критической. Масоны, мать их! Они были так густо вплетены в жизнь Франции, что понять, кто же является агентом, было порой просто невозможно. Едва ли не каждый второй француз среднего и высшего класса состоял в какой-то масонской ложе. Кто-то явно, кто-то тайно. Одни исключительно из-за моды. Другие являлись убежденными масонами высоких степеней посвящения, маскируясь при этом от беззаботных вертопрахов. Были и обратные случаи, когда посредственности с большими амбициями распускали о себе слухи, как о серьезных игроках. Учитывая давние неприязнь масонов и померанского дома, и фактическое отсутствие вольных каменщиков на территории Венедии, Унии, России и с недавних пор империи, было очевидно, врагом номер один объявят его и его семью. А значит, в самое ближайшее время можно ожидать начала боевых действий с Францией, а затем и с другими подконтрольными ей странами. Это обьётся не в первый раз, но будет похирена международная торговля, в огне будет большая часть Европы, какое уж тут перемещение товаров. Будут похирены производства просто потому, что мужчины будут не стоять у станков, а жить в казармах с оружиями. В Венедии это несколько иначе, но всё равно экономике будет нанесён страшный удар, а мастерская мира будет заваливать Европу. Примечание. Мастерская мира, Англия. Да и не только её дешёвыми товарами перекрывает кислород собственным производителем. Оставаясь в блокаду от чужих товаров можно, но далеко не всегда. Убытки. Да мы ж твою, прогнулся Грифич, и не таких через колено ломали. Стало как-то полегче дышать. И в самом деле, масоны, может, и были сильным врагом, как и Англия. Но ведь справлялись же. Вон в унии и империи ухитрились ведь вычистить их. Остались, конечно, но все под учетом, все переписаны и все предупреждены. Даже по закону масона высокой степени посвящения полагается казнить только за то, что он масон, причем после пыток. Но да после процессов сатанистов и прочей черноты, в которых были густо замазаны ложи, отношение к каменщикам крайне негативное. Так что, нормально восприняли такой закон. Да и надзор над масонами меньших степеней никто не отменял. Ограничение на карьеру. Да, многие масоны в своё время уехали, но пункт раскаявшихся позволил всяхамелочу выжить и благополучно существовать дальше, заложив товарищи. Выдохнув сквозь зубы, Владимир зло оскалился. А воюем. А первым делом беспорядки в тылу врага. Так. К ранкам можно подкинуть денег по анархическим группировкам, да умеренным, пускай гражданскую войну раскручивают. Сразу все равно не получится. Если сейчас профинансировать, то как раз через несколько месяцев пойдут результаты. Самое оно. Еще. Еще можно начать убивать членов английской палаты лордов. Тем более, что количество попыток покушения от этих парламентариев уже перевалило за полсотни. И как он до этого раньше не додумался? Наверное, в первые годы попадания масштаб был немного пониже, а потом пропитался местными условностями. И ведь что характерно, монахов ликвидировать считал нормальным, а про аристократию нет, их тоже бывало. Ну так, точечно. А ведь можно устроить диверсию массовую, просто для того, чтобы нарушить сложившееся в парламенте равновесие. Пока договариваются по новой, пока распределяют ресурсы, время будет упущено. Пусть не критически, а по мелочам, но и то хлеб. Владимир сел и коротко набросал основную идею, после чего зашифровал и запечатал письмо. Кинув черновик в камин, он вызвал дежурный наряд. Графу фон Бо лично в руки коротко сказал император сержанту. Тот поклонился и вышел. Система была отработана, и попадания письма в чужие руки можно было, в принципе, не бояться. Подойдя к витражному окну, Камеранский задумчиво уставился в небо, обдумывая как защиту так и нападение в предстоящем противостоянии. К сожалению, решить проблему просто двинув войска на Францию не получалось. Пусть армия там и разложилась, но голов было просто напросто больше. Добавить систему крепостей, выстраиваемую столицами и патриотический дух. Сейчас он на подъёме, пусть и криво. Да, одолеть бы их, он одолел, у не всякого сомнения. Но добавить Англию, добавить другие враждебные Венедии и империи страны. Увы, война явно растянется на годы. Так что ничего не остаётся, как придумать стратегию, которая поможет выиграть противостояние с минимальными потерями, как человеческими, так и экономическими.